Глава 21. Стоя на холме возвышающемся с севера над бромвилом Дерек осматривал впечатляющее строение в подзорную трубу, которую он ухитрился пронести сквозь все невзгоды минувшего года. Окрестности церкви были освещены на четверть мили вокруг гирляндами фонарей и факелов, прихожан и паломников, продолжающих стекаться к зданию. Дальше в гавани на нескольких кораблях тоже горел свет. Наряду с верующими, желающими попытать счастье и попасть на прогулку по пути мечты, в город спешили контрабандисты, увидевшие возможность подзаработать, снабжая население товарами черного рынка. Охрана стояла у кораблей круглосуточно, и все же пираты нападали не так уж и редко. Воры крали кошельки верующих и грабили их в темных проулках. Бромвилл быстро становился одним из самых опасных портовых городов Западного залива. Дерек опустил подзорную трубу и потер зудящие глаза. Им потребовалось почти три недели, чтобы добраться добром вело севера. Зима наступала отряду на пятки, подталкивая в спину порывами холодного ветра. Семеро человек погибли у дома Элайджа Кургана, еще двое оказались настолько искалечены, что больше не могли продолжать путешествие. В группе Тарамиса Простолюдина осталось всего 17 охотников за демонами. 17, размышлял Дерек, ежись на морозном лесном воздухе. 17 против сотен, а то и тысяч, собранных Кабраксисом в церкви. Разница ошеломительная. О шансах на успех и говорить не стоит. Тут не справилась бы и армия». И все же Дерек не мог пойти на попятную. В нем не осталось больше ни страха, ни предчувствия. Последние три недели голос отца звучал в его голове непрерывно. С утра и до вечера, повторяя, насколько он бесполезен. Снились ему только кошмары, вновь и вновь повторяющиеся отрывки событий, произошедших когда-то в маленьком сарае за лавкой мясника. Хуже всего были воспоминания о Мэти Харинге, приносившем еду и мази, приходившем специально, чтобы Дерек знал, что он не один. И все же все это время он был в ловушке, пока не сбежал. За спиной Дерека колыхнулись кусты. Он слегка переместился, будто случайно уронив руку на эфес длинного меча. Клинок был обнажен и готов к бою, когда Дерек скрылся в длинных тенях надвигающейся ночи. Тусклый закат, узкая полоска янтаря и охры – такой цвет видишь, когда смотришь на виноградину сквозь бледный эль – висел на западе. Последние остатки дня набросили на гавань серебристый покров, отчего корабли и лодки казались плоскими черными силуэтами на воде. Вечерние лучи едва касались города, обходя стороной церковь пророка света. Дерек медленно, неслышно выдохнул, опустошив легкие, чтобы можно было заполнить их снова свежим воздухом, если потребуется действовать мгновенно. Охотники за демонами разбили лагерь в лесу выше по склону, и вот уже два дня их никто не беспокоил. Здесь, наверху, колот пробирал до костей, И иноземцы предпочитали селиться у подножия холмов, в палаточных городках, разбросанных вокруг Бромвилла. Может, это всего лишь олень, подумал Дерек, но сразу отмел такую возможность. Звук, который он слышал, был слишком осторожен. Дерек. Да, негромко отозвался он. рамбал следуя на звук голоса, подкрался поближе. Воин этот был высок, но двигался по лесу тихо, как осторожный и опытный зверь. Квадратная борода обрамляла широкое лицо с еще не до конца зажившими за три недели порезами от когтей вощеров. Суровая погода и невозможность по-настоящему отдохнуть замедляли выздоровление. У многих бойцов были такие же шрамы. — Я пришел за тобой, — сказал Рамбал. — Я предпочел бы остаться здесь, — ответил Дерек. Великан медлил. Несмотря на то, что Дерек единственный из отряда мог носить магический клинок Хоклина, нежелание его сойтись поближе с другими войнами, отсутствие в нем интереса к общению, сделали Дерека объектом подозрений. Он полагал, что если бы не предводительство Тарамиса Простолюдина, бойцы бросили бы его или заставили покинуть группу. Впрочем, без Тарамиса Простолюдина Люди отказались бы от самого стремления прорваться в церковь пророка света. Лишь личное влияние тарамиса, его твердость и храбрость продолжали толкать всех вперед. Тарамис вернулся из города, сообщил Рамбал. Он хочет собрать всех и побеседовать. Он думает, что нашел для нас путь в церковь. Дерик знал, что охотник за демонами вернулся. Меньше часа назад он видел, как тарамис поднимается в гору. Когда выходим? Вечером. Ответ не удивил Дэрика Я, например, готов, заявил Рамбал. Чертовы кошмары не отставали от нас на всем пути севера, и теперь я стремлюсь покончить со всем этим так или иначе, и как можно скорее. Дерик не ответил: Кошмары стали неотъемлемой частью жизни каждого из них. Хотя Элайджи Курган и Тарамис тщательно выстроили вокруг отряда защиту, не позволяющую Кабраксису следить за ними. Все они знали, что поплатятся жизнями, если будут пойманы. Несколько раз за последнюю пару недель они едва спаслись от военных патрулей и стай демонических созданий, которые охотились на них. Но сбежать от ночных кошмаров было невозможно. Тарамис говорил, будто уверен, что ужас вселяет в них тайно действующее заклятие, от которого не избавишься. Ни одного воина из отряда оно не миновало. И три недели бессонных ночей и ночей терзаний в личном аду возымели свои негативные последствия. Некоторые бойцы даже решили, что кошмары – это проклятие, от которого им никогда не освободиться. Палат Шайер, один из самых старших воинов в группе, пытался даже покинуть отряд, не в силах больше выносить то, что мучило его ночами. Дерек слышал перешептывание, что Палат был когда-то пиратом, самым жестоким убийцей из всех, с кем люди боятся встречи, пока Тарамис не изгнал из него низшего демона, проникшего в разум Палата из заколдованного оружия, которое он носил. Оно-то и внушало ему безумие кровожадности. И все же, даже зная, что был одержим демоном, который и заставлял его творить всякие ужасы, Палат так и никогда не смог простить себе убийства и увечья, причиной которых стал но он принес присягу Тарамису, посвятив себя его делу. Через три дня после ухода Палат вернулся. По его изнуренному виду все поняли, что пирату не удалось сбежать от ночных кошмаров. А спустя еще два дня, в самый темный час ночи, за час перед рассветом, Палат попытался покончить с собой, вскрыв себе вены. Один из бойцов, не спавший уже которую ночь, спас жизнь Палату. Тарамис, Как мог подлечил старого воина, а потом они четыре дня отсиживались в укрытии из-за дикого шквала с дождем, и палат восстановил потерянной силы. Пойдем, сказал Рамбл. В котелке еще осталась похлебка, а тарамис принес несколько караваев и медовое масло, и даже мешок пирожков с яблоками, вот как он расщедрился. Широкая ухмылка появилась на лице воина, но не стерлась с него усталости. А как же дозор? спросил Дерек. «Мы провели здесь уже две ночи», – пожал плечами Рамбл. «За это время никто к нам не приближался. Вряд ли что-то случится». «Мы выступаем через час». Рамбл кивнул и покосился на увядающий закат. Как только совсем стемнеет, пока не взошла луна. Только идиот или отчаянный рискнет бродить по ночному морозу. Неохотно, поскольку его совсем не тянуло вновь оказаться среди воинов. И опять увидеть их грубые лица, с отпечатавшейся на них усталостью от тяжелого похода и бессонных ночей, Дерек встал и скользнул в лес, направляясь вверх по склону. Тяжелые ветки почти преграждали путь к северному ветру, лютующему в горах. Лагерь располагался на западной стороне скалы, совсем рядом с вершиной, в небольшом каменном мешке, прикрытом густыми кустарниками, изгорбленными от ветра низкими сосенками. Бивачный костер и костром-то было сложно назвать. Веселый огонь не прыгал по куче дров, согревая собравшихся воинов, только горка рыжих углей, подернутых мягким беловато-серым пеплом, чуть-чуть отгонял холод. На углях стоял, время от времени побулькивая, котелок с заячей похлебкой. Бойцы сидели вокруг костра, но, скорее потому, что этот пятачок скалы был слишком мал, а не от того, что кто-то надеялся, Что жалкие угольки спасут его от мороза. В конце ущелья стояли лошади. Их дыхание наполняло воздух серыми облаками пара, шкуры животных заиндивели. В тупичке чувствовался густой конский запах. Лошади медленно жевали заготовленную для них людьми траву. Тарамис сидел ближе всех к костру, подобрав под себя скрещенные ноги. Тусклый, оранжевый свет углей прогнался с его лица тени, чего оно пылало словно в лихорадке. Глаза его встретились с глазами Дерека, и он кивнул, приветствуя подошедших. Протянув руки к угольям, мудрец сказал, «Я не могу поручиться, что наш сегодняшний набег будет успешным, но точно скажу, что внизу, в Бромвиле, куда теплее, чем в горах». Воины засмеялись, но больше из вежливости. Рамбл сел рядом с Дереком и достал две жестяные кружки из их скудных запасов утвари. Обе кружки Верекан окунул в похлебку, Сваренную из овощей и листьев, которые смогли найти, и трех неосторожных зайцев, пойманных перед закатом. Вытащив посудины из котелка, Рамбл провел пальцем по стенкам кружек, очищая их, а потом сунул палец в рот. Несмотря на усталость и болезненное состояние, не отпускающее его уже давно, Дерик с благодарным кивком принял похлебку. Тепло кружки согревало ладони, он подержал чашку еще немного. Питывая это тепло, а потом начал пить, пока не слишком остыло. Попадающиеся кусочки зайчатины были жесткими и жилистыми. Я нашел путь в церковь, провозгласил тарамис. В таком большом месте, пробурчал Палат, дыр должно быть не меньше, чем в моих носках. И он поднял вышеуказанный предмет одежды, который сушил, подвесив на прутик у костра, демонстрируя всем обилие прорех. Да, дырок много и там, и там. Усмехнувшись, согласился Тарамис. Год назад мастер Малвида прибыл в Бромвилл и основал церковь в Черной дороге, начав с караванной телеги. Эти располшиеся здания, представляющие собой церковь, строились по частям, но строились на совесть. Церковь испещена лабиринтами тайных ходов, которыми пользуются мастер Малвида, его служки и охранники. Но церковь хорошо защищена. «А как насчет сточных труб?» – поинтересовался Рамбл. «Мы же планировали проникнуть в здание через канализацию». «Все стоки сторожат наемники», – ответил Тарамис. «Они же охраняют и подземные дороги, по которым подвозят припасы». «Тогда где же этот путь, о котором ты толкуешь?» – несколько раздраженно спросил палат. Тарамис выхватил из зубов умирающего костра маленькую тлеющую щепку. «Они построили церковь слишком быстро». Сделали ее слишком грандиозной и не учли возможности весеннего половодья. Проблему создают все постройки на берегу, включая и новые колодцы, подпитывающие бассейны и резервуары для воды внутри церкви. Мудрец начертил пару волнистых линий, изображая речку, а рядом нарисовал большой прямоугольник. Потом прибавил еще один поменьше, на полший на реку. Здесь, где церковь нависает над водой, продолжил Тарамис. Расположены огромные террасы с парапетами, где верующие могут подождать следующей службы, полюбоваться видом на город и оценить впечатляющие размеры церкви, а река тем временем разъедает берег, подмывая свои дворца, беспрестанно ослабляя опоры. Приняв из рук Рамбала горбушку хлеба, намазанную медовым маслом, Дерек слушал Тарамиса и механически жевал Разум его уже обрабатывал наспех набросанный мудрецом план, взвешивая детали по мере того, как они всплывали. С парапетом они суетились больше всего, сообщил Тарамис, поэтому, забивая под него сваи, упустили из виду старую канализационную систему, проходящую под церковью. Хотя внешнее здание выглядит безукоризненным и завершенным, земля под ним представляет собой настоящее болото. Оттого жители города и не возводили на этом месте построек. «И что же ты думаешь?» – спросил Палат. Тарамис посмотрел на свой рисунок, едва освещенный догорающими углями. «Я думаю, что нам надо немного удачи, а еще украсть одну из их лодок, и тогда мы проберемся сегодня в церковь, совершив небольшую диверсию, эдакий ложный маневр». «Сегодня ночью?» – переспросил Рамбал. Мудрецкий внул, поднял глаза и встретился с устремленными на него взглядами бойцов его отряда. Люди, с которыми я говорил днем в тавернах Бромвила, сказали, что церковные мессы продолжаются часами, даже после заката. — Всегда ты что-то да упустишь, — заметил Коригар. Обычный человек, работающий в поле или рыбачущий после захода солнца, ищет теплое, сухое место, чтобы лечь и свернуться калачиком. Ему не нужно никаких месс. В обычных церквях, на обычных местах, многозначительно подчеркнул Тарамис, не раздают направо и налево исцеление и удачу, приносящие человеку любовь, богатство и силу. И правда, согласился Коригор, так что мы идем сегодня ночью, сказал Тарамис, если кто-то из нас не предпочтет дождаться следующей. Произнося это, он смотрел на Дерека. Дерек покачал головой, остальные бойцы сделали то же самое. Все уже устали ждать. «Мы хорошо отдохнули прошлой ночью», – сказал Рамбал. «Если мне придется отдыхать и дальше, я просто издергаюсь». «Хорошо». Тарамис невесело улыбнулся. Кажется, он боялся. Несмотря на то, что мудрец потерял семью из-за демонов и посвятил жизнь охоте на них, в нем по-прежнему было достаточно человеческого, чтобы страшиться того, что они собираются предпринять. Затем, спокойно и взвешенно, Тарамис изложил всем свой план. Светлый туман затянул реку, но фонари и факелы вдоль берегов и на бортах, стоящих у причала кораблей, перед товарными складами и трактирами, рассеяли влажные, серые, плотные, как вата испарения. Людские голоса перемешались своем ветра в снастях и среди свернутых парусов. Кто-то пел, кто-то выкрикивал грязные частушки и пошлые шутки. В двух местах реку пересекали каменные мосты, заполненные людьми, которые бродили с одного берега на другой в поисках еды и выпивки. Одни были путешественниками, каратающими время до начала следующей службы в церкви, другие ворами, торговцами, солдатами. Больше всех шумели продажные девицы, выкрикивающие свои предложения матросам и рыбакам на судах. Дерик следовал за тарамисом вдоль берега к грузовому кораблю. Который мудрец избрал их целью. Лазурный зефир был квадратным, уродливым парусником, насквозь провонявшим прогорклой ворванью и совершенно не соответствующим своему нелепому названию. Ни один уважающий себя моряк не захотел бы служить на этой посудине, но небольшая команда тут, конечно, была, получая за свои усилия скудную прибыль. Сейчас на борту грузового судна оставалось всего три человека. Капитан и члены экипажа разбрелись по припортовым кабакам, но осторожное наблюдение за присутствующими показало, что и у них припасена бутылочка. Троица собралась на корме, чтобы спокойно распить ее. Дерик знал, что лазурный зефир не привлечет воров и контрабандистов Бромвилла, бочки с китовым жиром слишком тяжелы, чтобы их можно было легко украсть или бежать с ними из гавани, не сбивая смерной походки, Тарамис добрался до сходни, ведущих на грузовоз, и, не останавливаясь, шагнул на них. Дерек не отставал. Сердце моряка неистово заколотилось в груди, когда сапоги его застучали по трапу. Трое матросов разом повернулись. Один схватил фонарь и направил свет на нежданных гостей. «Кто идет?» – выкрикнул матрос с фонарем. Двое других обнажили мечи и заняли оборонительную позицию. «Орлов!» Уверенно ответил Тарамис, продолжая приближаться к морякам. Дерик отделился от мудреца, озирая оснастку и решая между двумя вдохами, какие паруса им понадобятся и как лучше спустить их. Только четверо из бойцов Тарамиса имели опыт хождения на паруснике, и опыт этот был значительно меньше, чем у него. — Не знаю никакого Орлова, — буркнул матрос с фонарем. — Ты, должно быть, ошибся с одним, приятель. — Я не ошибся. Заверил матроса Тарамис столь же невозмутимо. Капитан Рихард попросил меня заскочить сюда с этим грузом. Он показал обтянутую кожей бутыль. Сказал, что это согреет вас в холодные ночи. «И капитана Рихарда не знаю», – буркнул упрямец. «Ты точно ошибся. Лучше тебе убраться отсюда». Но к тому времени Тарамис был уже среди них. Он быстро начертил в воздухе таинственный символ – Тот вспыхнул ярким, изумрудно-зеленым светом и заморгал тускнее. Но прежде чем умерли последние краски, мерцающая стена силы налетела на трех матросов, швырнула их через кормовые поручни и столкнула за борт, разбросав по заливу, как сорванные порывом ветра осенние листья. Морячок с фонарем, продолжающий цепляться за светильник, пролетел подобно падающей с небес комете и исчез в воде с громким всплеском. В то же время по сигналу, который Тарамис дал с помощью заклинания, рамбал поджог промасленную стенку одного из больших складов на южном берегу реки, отвлекая внимание ложным маневром. Огонь быстро распространился, выгнав дюжину людей из соседних домов. Спустя считанные секунды после изгнания троих матросов с кормы Лазурного зефира, улицы и берега с обеих сторон реки наполнились шумом и криками о пожаре, и когда моряки вынурнули, Они не привлекли к себе большого внимания. Палат, присоединившийся к Тарамису на корме, поднял лук и натянул тетиву. Матросы вняли предупреждению и молча поплыли к берегу. «Спустить вон те паруса», – приказал Дерек. Теперь, когда они начали действовать и пути назад не было, кровь кипела у него в жилах. Часть его существа снова оживала после года попыток умертвить его. Он вспоминал прошлые времена, когда они с Мэтом дрались на борту корабля, отражая неожиданную атаку. Те четверо воинов, у которых был морской опыт, решили разделиться. Один отправился на корму к штурвалу, остальные принялись карабкаться по снастям. Дерек взлетел к парусам ловко, как обезьяна. Все привычные движения вернулись к нему, хотя прошло много времени с тех пор, как он в последний раз входил на отплывающее судно. При подъеме магический меч Хоклина бил по спине. Абордажная сабля была сравнительно короткой, чтобы ее можно было держать в ножных на поясе. Но длинный меч все же удобнее носить на привязи через плечо. Он влез на мачту, потянулся к свернутым парусам и полоснул по умело завязанному тросу коротким ножом. Его душа моряка жалела о потере хорошей веревки, которая в море всегда может пригодиться. Но он знал, что им она больше не понадобится. Мысль эта заставила вспомнить, какую судьбу уготовил Тарамис к грузовому судну, отчего Дереку стало еще грустнее. Маленький корабль – это всего лишь маленький корабль, но в море он кое-чего стоит, и у него есть свое предназначение. Когда все паруса были опущены, Дерек с вершины мачты взглянул вниз на палубу. Одиннадцать оставшихся бойцов. Рамбал присоединился к товарищам чуть позже. Небольшими ведрами вычерпывали из трюма китовый жир. Груз лазурного зефира состоял как из маленьких бочонков ворвань, так и из огромных бочек, но чтобы вытащить их на палубу, потребовался бы подъемный механизм. Дерик скользнул вниз по канату и ловко соскочил на палубу: Теперь подвязать вот эти паруса скорее! Трое матросов, вышвырнутые тарамисом с грузовоза, добрались до берега и уже звали на помощь других моряков и стражников. Большей частью их игнорировали. Пожар на товарном складе был куда важнее, поскольку он распространялся. В опасности мог оказаться весь город. Наблюдая за пламенем, лижущим длинными языками небо над Погаузом, быстро крепящий паруса Дерек думал, что он бы не смог приказать поджечь здание как Тарамис. Владельцы склада не сделали ничего плохого, и люди, хранившие там свои товары, тоже. Мудрец объяснил что это необходимое зло. Никто из воинов не высказал недовольства планом. Дерек окликнул с кормы Тарамис. Он сбросил накидку, открыв оранжевый балахон с мистическими серебряными символами – мантию Вижири. «Да?» – отозвался Дерек. «Паруса готовы?» «Да», – снова ответил он, заканчивая вязать последний узел и оглядываясь на других бойцов, работающих со снастями. Они чуть отстали от него но тем не менее дело спорилось. Все в порядке, действуй. Дерек снова посмотрел на остальных. Будьте наготове, ребята. Если мы сдвинем эту скорлупку, потом надо будет шевелиться немного быстрее. Тарамис заговорил. Вылетающие из его рта слова звучали как рычание. Человеческое горло не приспособлено для таких звуков. Дерек был убежден, что заклинание мудреца пришло из самой ранней магии, принесенной в мир демонами и врученные Вежири. Некоторые магии и колдуны верили, что искусство заклятий становится чище, когда формулы произносятся на древнем языке, на котором заучивались впервые. На ребящей поверхности реки колыхалось отражение горящего склада. Впрочем, в воде отражались все рассыпанные на берегу светящиеся точки. Ровный ряд огней растянулся под вторым мостом, лежащим между грозовым парусником и церковью хриплые крики разносились далеко по воде, всегда приближающие звуки. Цепочка людей с ведрами выстроилась от реки до склада, добровольцы тушили пожар. Несмотря на то, что Дерек приготовился, заклинание Тарамисы едва не сбило его с ног. Мудрец призвал дикий ветер запада. Мачты заскрипели, захлопали наполняющиеся паруса. И корабль, подгоняемый магическим ветром, рванулся вперед, рассекая носом речную воду. Судно шло против течения.